Безословно поворотным моментом в истории четырёх королевств стало появление необычной социальной прослойки во времена правления Сальвадора Гардена. Галактическая энциклопедия. Депутатция Гарден была ней предупреждён, но это нисколько не улучшало настроения. Наоборот, ожидание было мучительным, и он ли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 Вы не почувствовали, как быстро пролетели 30 лет, ли фыркнул. Мне, между прочим, 66, а я вовсе не считаю себя стариком. Хм, не бы ваш желудок, вздохнул Гардин. Гардин лениво посасывал сигару. Он уже давно перестал мечтать о веганском табаке времён своей молодости. Дни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 областями одной единственной провинции, которая являлась частью сектора из части квадранта, а квадрант частью громадной галактической империи. А теперь, когда империя утратила власть над отдалёнными областями галактики, эти крошечные скопления планеток стали королевствами с соперничающими королями и вельможами, карточными бессмысленными войнами. с жизнью на развалинах. Ли, стоя у окна, заговорил и тем прервал размышления Гардена. — Вот и они. Надо же, в автомобиле последней марки — пижоны. Он пошел к двери, но на полпути обернулся и посмотрел на Гардена. Тот улыбнулся и махнул рукой. — Не беспокойтесь, Ли. Я распорядился проводить их сюда. — Сюда? Зачем? Немного ли чести?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 Вошли четверо. Гардин, гостеприимно указал на кресла, окружавшие его стол. Вошедшие поклонились и сели, поддерживая паузу. Видимо, ждали, что первым заговорит мэр. Гардин открыл затейливую украшенную крышку сигарной шкатулки, принадлежавшей когда-то Жоржу Дуфару, члену совета попечителей энциклопедических времён. Шкатулка была сделана На Сантании, но сигары в ней теперь лежали местные. Поочерёдно молчаливые торжественно члены депутатской взяли по сигаре и церемонно закурили. Зев Фермок сидел вторым справа. Он был самым молодым из четверых и самым интересным на вид. У него были жёсткие белёсые и аккуратно подстриженные усы и глубоко посаженные выцветшие глаза.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 Было просто превосходно. В глазах Сермка вспыхнули злые искорки. Для меня большая честь, что вы это заметили. Критика могла быть какой угодно, главное по делу. О да, ваше мнение это ваше мнение, несомненно. Ну и потом, вы ещё так молоды. Сермк сухо ответил. Молодость это грех, которому каждый подвержен в определённое время. Вы, между прочим, стали мэром города, когда были на 2 года моложе меня. Однако сосунок не так-то прост, подумал Гарден. Если я правильно понимаю, сказал он мягко, ваше посещение имеет ту же цель поговорить о внешней политике. Вы выражаете мнение всех спутников,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 Мы это надо понимать, народ. Сермок зло покосился на Гардина, чувствуя подвох и холодно ответил: "Я уверен, что мои взгляды разделяет большинство избирателей Терминуса. Устраивает это вас?" "Ну, это ещё надо проверить. Но продолжайте. Итак, вы недовольны?" "Да, недовольны." возмущенной политикой, которая за 30 лет сделала Терминус беззащитным перед любым вторжением извне. Ясно. Продолжайте. Благодарю вас, процидил Сермок. Поэтому мы формируем новую партию. Её задачей станет защита жизненных интересов населения Терминуса. Мы собираемся выкинуть вас и ваших трепачей из зала заседаний совета и очень скоро. Если только обязательно должно быть что-то вроде если только вовсе не обязательно. Но тем не менее, если только вы немедленно не уйдёте в отставку, я не прошу вас изменить вашу политику, потому что не верю ни единому вашему слову. Ваше обещание ничего не стоит. Единственное, что нас устроит немедленная отставка.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 Вы открыли там клиники, химические лаборатории, заводы. Какие у вас возражения? Это делалось якобы для того, чтобы они не напали на нас. Заигрывая с ними, вы затянули термину с вомут. В итоге мы теперь отданы на откуп этим варварам. Каким же образом? А таким, что вы дали им энергию, оружие, оснастили корабли военного флота, Теперь они несравненно сильнее, чем 30 лет назад. Их запросы растут, и оружие у них скапливается всё больше. А когда они получат новое оружие, то удовлетворят все свои запросы разом, захватят терминал. Не тем ли обычно кончаются такие игры? А что предлагаете вы? Немедленно прекратить заигрывание, пока у вас ещё есть такая возможность. Направьте все усилия на укрепление мощщи терминуса и ударьте первым. Гардин с внутренней неприязнью разглядывал аккуратные билёсы и усики Сермка, как уверен в себе и никаких сомнений, что он действительно выражает мнение незначительной части населения. Взяв себя в руки, Гардин холодно поинтересовался: "Вы закончили?" "Пока, да."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 Совершенно очевидный выход. Вот и всё. Через месяц после того, как анакреонцы высадились на Терминусе, их король получил ультиматум от остальных трёх королевств, а ещё через 7 дней последний анакреонец убрался с Терминуса. А теперь скажите мне, была ли необходимость в применении силы? Молодой советник аккуратно погасил сигару. Не вижу аналогий. Инсулин приводит диабетика в норму без хирургического вмешательства, а при аппендиците операция необходима. И тут никуда не деться. Когда все другие способы исчерпали себя, что остаётся, кроме последнего козыря? Вы. Только вы виноваты, что дело дошло до этого. Я? Ну да. Во всём опять виновата моя политика.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 Мы балансировали на лезвии бритвы и малейшее движение в ту или в другую сторону. Ну, к примеру, вдруг одно из королевств становится сильнее других. Вдруг два объединятся, понимаете? Естественно. Тогда нужно было начинать всенародную подготовку к войне. Совсем наоборот. — Да. Так, дана стало время начать всенародное предотвращение войны. Я настраивал их друг против друга. Я помогал им всем по очереди, предлагал им науку, торговлю, образование, медицину. Сделал так, что Терминус стал более привлекательным в качестве источника процветания, чем в качестве военной мишени. И мы продержались 30 лет.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 Лучшие из них остаются здесь для исследовательской работы, но даже у тех, кто остаётся, практически отсутствует знание о зоф ядерной физики. Более того, знания подаются им в извращённом виде. Так вот, если вы думаете, что они способны проникнуть в суть ядерной теории электроники, проблемы гиперпереноса, Мне остаётся сделать вывод, что у вас несколько чисто поэтическое отношение к науке. На то, чтобы изучить всё вышеперечисленное, потребуется не только вся жизнь, но и незаурядный интеллект. Гардин продолжал говорить, когда Йон Ли резко встал и вышел из комнаты. Вернулся он как раз тогда, когда Гардин завершал тираду. Ли наклонился и что-то шепнул ему на ухо. Тот также ответил ему шёпотом и принял из рук Ли металлический цилиндр. Ли сердито глянул на депутатскую и отошёл к окну. Гарден вертел в руках цилиндр, с усмешкой глядя на Сермка. Резким движением он открыл его. На стол упала свёрнутая в трубочку бумага. Короче говоря, господа, заявил Гардин. Правительство, кажется, что оно отвечает за свои действия. Произнося эту фразу, Гардин пробежал глазами бумагу. Лист был испичрён значками сложного кода. В углу карандашом были написаны три слова, раскрывавших содержание письма. Прочитав их, Гардин скомкал бумагу и бросил её в корзину. С сожалею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 Ну как вам этот блеф? Лим рач на хмыкнул. Думаю, что он-то как раз не блефовал. Вы с ним как с маленьким, а он возьмёт да и победит на следующих выборах, что тогда? Что ж, это вполне возможно, если только раньше ничего не произойдёт. Будьте уверены, Гарден, на этот раз они не промахнутся, уверяю вас, у Серомако немало сторонников. А что если он не станет ждать следующих выборов? Были же времена, когда и вы, и я действовали достаточно жёстко, не взирая на ваш любимый девиз. Гардин прищурил глаз. Вы что-то пессимистично настроены сегодня, Ли. И совершенно неправы, говоря о жестокости. Наш маленький переворот обошёлся без единой капли крови.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 Уже месяц, как за Сермаком и его командой ведётся слежка. Мэр довольно крякнул. Первый придумал, да? Ну и славно. Кстати, он поднял указательный палец и тихо сказал: Посол Верисов возвращается наterminus. Надеюсь, не на совсем. Что в письме поинтересовался ли после небольшой паузы? Плохо дело.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 — прошептал Гардин и ехидно осведомился. — А вы сами не собираетесь в партию Сермака? Илли не смог сдержать улыбки. — Угадали. — Пойдемте завтракать.